Глава 21. Кентуки. Наши читатели, вероятно, не посетуют на нас за то, что мы на несколько минут вернемся назад в хижину дяди Тома на ферме в Кентуки, и посмотрим, каково живется тем, кого он там оставил. Был летний вечер. Все двери и окна большой гостиной стояли гостеприимно открытыми для всякого ветерка, которому вздумалось бы влететь в них. Мистер Шельби сидел в большой галерее, шедшей во всю длину дома и оканчивавшейся с обеих сторон балконами. Спокойно развалившись в кресле, заложив нога за ногу, сигарой во рту он наслаждался послеобеденным отдыхом. Миссис Шельби сидела в дверях гостиной, выходившей на галерею, и была занята шитьем. Видно было, что ее тревожит какая-то мысль, и она ждет случая высказать ее. — Знаешь, — проговорила она, наконец, обращаясь к мужу, — Хлоя получила письмо от Тома. — А неужели? Кажется, Том и там нашел друзей. Ну как же он поживает? — Его, кажется, купили очень порядочные люди. — отвечала миссис Шельби. — С ним хорошо обращаются, и работы у него немного. — Ах, это отлично! Я рад этому, очень рад! — сказал мистер Шельби с видимым удовольствием. — Значит, Том помирился с жизнью, на юге и не особенно хочет вернуться. — О, напротив! — скричала миссис Шельби. — Он говорит в своем письме, что с нетерпением ждет, когда мы соберем деньги, чтобы выкупить его. — Но уж когда это будет, я, право, не знаю. Стоит делам раз запутаться, так и бог знает, когда они придут в порядок. Это все равно, что переходить через болото, перескакивая с кочки на кочку. Займешь у одного, заплатишь другому, потом занимаешь у другого, чтобы платить первому. Не успеешь повернуться да выкурить сигару, а уже подошел срок этим проклятым векселям. Пошли письма до повестки, всякая гадость». Мне кажется, друг мой, что нужно бы сделать что-нибудь решительное, чтобы выйти из этого положения. чего бы тебе не продать всех лошадей до одной из ферм и не расплатиться сразу со всеми долгами? Ах, какие пустяки, Амели! Ты прелестнейшая женщина во всем Кентукки, но у тебя не хватает ума понять, что ты ничего не смыслишь в делах, как, впрочем, и все женщины. Ну, по крайней мере, — сказала миссис Шельби. «Не можешь ли ты сколько-нибудь познакомить меня со своими делами? Хоть дать мне список того, что ты должен, и того, что должны тебе. Я бы попробовала помочь тебе экономить». «Ах, какая скука! Не мучь ты меня, Эмили, этими расспросами. Я не могу сказать тебе точных цифр. Я знаю приблизительно, что есть и чего можно ожидать. Но мои дела нельзя так приукрасить, да и выставить на показ, как Хлоя выставляет свои пироги». Повторяю тебе, ты ничего не смыслишь в делах». И мистер Шельби, не зная другого средства придать больше убедительности словам своим, возвысил голос. Весьма удобный способ доказательств, когда мужчина ведет деловой разговор с женщиной. Миссис Шельби вздохнула и замолчала. Дело в том, что хотя она была женщина, но обладала ясным, здравым, практичным умом и силой характера гораздо большей, чем ее муж, Предположение, что она была бы способна привести в порядок его дела, было вовсе не так нелепо, как он воображал. Она всей душой хотела исполнить обещание, данное Тому и тетушке Хлое. Ей грустно было видеть, что ее желание встречает непреодолимые препятствия. «Неужели ты думаешь, что никак нельзя собрать этих денег? Бедная тетушка Хлоя! Она так сильно надеется!» «Мне это очень жаль!» «Боюсь, что я дал необдуманное обещание. Пожалуй, самое лучшее будет теперь же объявить об этом Хлое, чтобы она примирилась со своей судьбою. Года через два Том возьмет себе новую жену, и она хорошо сделает, если сойдется с кем-нибудь другим». «Мистер Шельби, я учила своих людей, что их браки так же священны, как наши. Я никак не могу дать Хлое такой совет. Очень жаль, жена, что ты внушала им нравственные понятия, совершенно неприменимые в их положении». «Я это всегда находил». «Но ведь это те нравственные понятия, каким нас учит Библия, мистер Шельби». «Хорошо, хорошо, Эмилия. Я не касаюсь твоих религиозных убеждений. Я только нахожу, что они неподходящие для невольников». «Да, это верно», — скричала миссис Шельби. «И вот почему я от всей души ненавижу невольничество. Говорю тебе прямо, друг мой, я не могу считать себя освобожденной от того обещания, которое дала этим несчастным». Если я не могу получить деньги иным путем, я стану давать уроки музыки. У меня будут ученики, я уверена, и я заработаю нужные деньги. Ты не унизишься до такой степени, Эмили. Я никогда не соглашусь на это. Унижусь. Неужели это для меня более унизительно, чем обмануть доверие несчастных беспомощных людей? Не думаю. Ты всегда была поклонницей всего геройского и возвышенного, сказал мистер Шельби. Но я просил бы тебя хорошенько подумать, прежде чем пускаться в такое Дон -киходство. В эту минуту разговор был прерван появлением тетушки Хлои у входа на веранду. «Извините, миссис», — проговорила она. «Ну, Хлоя, что тебе нужно?» — спросила миссис Шельби, вставая и подходя к ней. «Я хотела попросить у вас, миссис, пойти посмотреть битую птицу». Миссис Шельби улыбнулась при виде целой кучи цыплят и уток, над которыми Хлоя стояла в глубокой задумчивости. «Я думала, не сделать ли из них паштет. Как вы прикажете, миссис?» «Право, тетушка Хлоя, мне совершенно все равно. Готовь из них что хочешь». Хлоя машинально перебирала руками цыплят. Очевидно было, что она думала вовсе не о них. Наконец она отрывисто засмеялась, как часто делают негры, когда не знают, как будут приняты их слова, и сказала, «Господи, помилуй, миссис, и вы, господин, все хлопотите насчет денег, а сами не берете того, что вам прямо в руки дается!» И Хлоя снова засмеялась, «Я не понимаю, о чем ты говоришь, Хлоя?» — отвечала миссис Шельби, которая отлично знала привычки Хлои и немало не сомневалась, что та слышала от слова до слова весь ее разговор с мужем. — Да, господи, миссис! Ха -ха -ха — снова засмеялась Хлоя. — Другие господа дают же в наем своих негров и получают за них деньги. Для чего вам держать да кормить такую ораву дворовых? Как же ты думаешь, Хлоя, кого нам отдать в наем? Господи, я ничего не думаю, а только Сэм говорил, что один кадатель в Луизвилле ищет хорошую работницу, чтобы могла делать всякие печенье и сладкие пироги. Он, говорит, дает ей четыре доллара в неделю. Ну так что же, Хлоя? Да что же, миссис, я думаю, пора бы Салли самой приниматься за стрипню. последнее время я довольно-таки учила ее, и она готовит много кушаней, не хуже моего. Если бы миссис согласилась отпустить меня. Я бы помогла набрать денег. Я не боюсь за свои печенья до да пироги, ни перед каким кадателем не остромлюсь. Кондитером, Хлоя! Господи, миссис, да не все ли равно? Такие чудные слова и не запомнить, как сказать. Ну, Хлоя, неужели ты хочешь оставить своих детей? Да что же, миссис, мальчишки уже большие, могут на работу ходить. А девочку берет у меня Салли, она славная девчонка, с ней немного хлопот. Луизвель очень далеко отсюда. — Что за беда? Я не боюсь. Это будет на юге, может быть, по соседству с моим стариком? И Хлоя вопросительно посмотрела на миссис Шельби. — Нет, Хлоя, это за несколько сот миль от него. Лицо Хлои омрачилось. — Ничего, ты все-таки будешь ближе к нему, Хлоя. Да, я согласна, чтобы ты поехала. И я буду откладывать твое жалование все до последнего цента на выкуп твоего мужа. Как под лучами солнца темная туча превращается в серебристое облако, так и темное лицо Хлои сразу просветлело и просияло. «Господи, миссис, какая вы добрая! А я только что об этом думала. Мне ведь не нужно будет ни платьев, ни башмаков. Я все буду копить». «А сколько недель в году, миссис?» «Пятьдесят две», — отвечала миссис Шельби. «Да неужели?» и за каждую неделю дают по четыре доллара. Это сколько же всего-то будет?» «Двести восемь долларов», — отвечала миссис Шельби. «Вот оно что!» — вскричала Хлоя с удивлением и восторгом. «А сколько же времени мне там служить придется, миссис?» «Года четыре или пять, Хлоя. Но ведь ты не одна будешь собирать деньги на выкуп. Я прибавлю сколько-нибудь и от себя». «Мне ни за что не хочется, чтобы вы, миссис, давали уроки. Масса правду говорит, это совсем не подходящее для вас дело. Пока у меня здоровые руки, я надеюсь, никто из нашей семьи не дойдет до этого». «Не бойся, Хлоя, я не уроню чести семьи», — отвечала миссис Шельби, улыбаясь. «А когда же ты собираешься ехать?» «Да я совсем не собиралась». А только Сэм везет на низовье ребят, ну и говорит, хорошо бы, говорит, вместе ехать. Я уж и вещи уложила. Если вы, миссис, меня отпустите, я поеду с Сэмом завтра утром. Только напишите мне паспорт да рекомендацию. Хорошо, Хлоя, я это устрою, если мистер Шельби ничего не будет иметь против. Я сейчас переговорю с ним». Миссис Шельби пошла наверх, а тетушка Хлоя, сияя радостью, отправилась в свою хижину готовиться к отъезду. «Господи, помилуй, масса Джордж, вы не знаете, что я еду завтра в Луизвиль?» объявила она Джорджу, который вошел в ее хижину и застал ее за разборкой детских вещей. «Я сейчас только собиралась пересмотреть да перечинить белье моей сиси». — Да, еду, Масса Джордж, еду и буду зарабатывать по четыре доллара в неделю. Миссис обещала, что будет копить эти деньги на выкуп моего старика. Фью — Фью-фью, — присвистнул Джордж. — Вот так дела, как же ты поедешь? — Сэмом завтра, а теперь, Масса Джордж, будьте добренький. Сядьте, напишите моему старику и расскажите ему все как есть. Напишите? — Да, конечно, — отвечал Джордж. Дядя Том очень обрадуется, когда получит от нас письмо. Я сейчас схожу домой, принесу бумаги и чернил. Знаешь, тетушка Хлоя, я ему напишу и об новых же ребятах и обо всем. Напишите, напишите, Масса Джордж, а пока вы пишете, я вам приготовлю цыпленочка и еще чего-нибудь вкусненького. Не скоро придется вам еще раз ужинать со своей бедной старой теткой. Глава 22. Трава сохнет, свет вянет. Жизнь всех нас уходит незаметно, день за днем. Так проходила она и для нашего друга Тома в первые два года его пребывания на юге. Хотя он был разлучен со всем, что было дорого его сердцу, хотя его часто тянуло назад, к семье, но он не чувствовал себя положительно несчастным. Человеческая душа, что арфа, вполне уничтожить гармонию можно, только порвав одним ударом все струны. Оглядываясь назад на те дни, которые казались нам днями испытаний и горя, мы можем вспомнить, что каждый час приносил с собой некоторое разнообразие и облегчение. Так что хотя мы не были вполне счастливы, но не были вполне несчастны. Сидя в своей коморке, Том читал творение того, кто учил во всяком положении быть довольным своей участью. Он находил, что это доброе и разумное учение, вполне соответствующее тому спокойному, вдумчивому настроению, какое он приобрел благодаря чтению все той же книги. На свое письмо домой он своевременно получил, как мы рассказывали в последней главе, ответ от мастера Джорджа, написанный хорошим, круглым, школьническим почерком, который, по словам Тома, можно было читать с другого конца комнаты. В этом послании сообщалось много домашних новостей, уже известных нашим читателям. Так, например, что тетушка Хлоя нанялась к одному кондитеру в Луизвилле, где, благодаря своему искусству в печенье, зарабатывает массу денег, которые все откладываются на выкуп Тома. Моси и Петя здоровы и веселы. Девочка бегает по всему дому под присмотром Сали и всех домашних вообще. Хижина Тома пока заперта, но Джордж красноречиво расписывал те украшения и пристройки, которые будут в ней сделаны к возвращению Тома. В конце письма приводился список наук, которые Джордж изучал в школе, причем название каждой из них начиналось с прописной разрисованной буквы. Затем назывались имена четырех ребят, родившихся после отъезда Тома. И тут же упоминалось, что папа и мама здоровы. Слог письма был, несомненно, очень сжатый, краткий, но Тому оно казалось самым удивительным произведением современной литературы. Он не уставал любоваться им и даже советовался с Евой как бы вставить его в рамку и повесить у себя в комнате. Затруднение состояло только в том, что нельзя было вставить так, чтобы обе стороны листка были видны за раз. Дружба между Евой и Томом росла по мере того, как девочка становилась старше. Трудно сказать, какое место занимала Ева в нежном, впечатлительном сердце своего преданного поклонника. Он любил ее, как хрупкое земное создание, он почти боготворил ее, как нечто небесное, божественное. Он смотрел на нее, как итальянский рыбак смотрит на свой образок младенца Иисуса, со смешанным чувством нежности и благоговения. Исполнять ее милой прихоти, и угадывать, и предупреждать тысячи мелких желаний, которые пестрой радугой скрашивают детство, было величайшим наслаждением для Тома. Утром, закупая провизию на рынке, он постоянно высматривал для нее самые красивые букеты и прятал в карман самые лучшие персики или апельсины, чтобы поднести ей по возвращении домой. Сердце его радостно билось, когда он видел золотистую головку Евы, поджидавшей его в воротах, и слышал ее милый детский вопрос. — Ну, дядя Том, что ты мне сегодня принес? Ева со своей стороны старалась оказывать ему всякие услуги. Хотя она была еще мала, но она превосходно читала. Ее тонкое музыкальное ухо, живое поэтическое воображение и бессознательное влечение ко всему высокому и благородному придавали особую прелесть ее чтению Библии. Такое чтение Том не слыхал никогда в жизни. Сначала она читала, чтобы доставить удовольствие своему скромному другу, но вскоре великая книга нашла отклик в ее собственной душе. Ева полюбила ее за те странные порывы, за те смутные, но сильные волнения, какие любят испытывать впечатлительные и чуткие дети. Ей всего больше нравились апокалипсис и пророки, неясные причудливые образы и вдохновенный язык их производили на нее сильное впечатление. Тем более, что она напрасно старалась понять их смысл. Она и ее простодушный друг, старый ребенок, совершенно одинаково относились к этим произведениям. Они понимали только, что здесь говорится о чем-то великом, что должно открыться людям, о чем-то чудесном, что должно наступить, и радовались сами не зная чему. В нравственном мире не так, как в физическом. Непонятное не всегда бывает бесполезно. Душа пробуждается как трепещущий странник между двумя туманными безднами вечным прошедшим и вечным будущим. Свет падает лишь на небольшое пространство, окружающее ее. Она поневоле должна стремиться к неизвестному. Голоса и призраки, долетающие до нее из туманных высот вдохновения, находят отклик и ответ в ее собственной чуткой природе. Мистические образы являются для нее талисманами и драгоценными камнями, исписанными неведомыми и иероглифами. Она благоговейно хранит их и надеется разгадать, когда перед ней поднимается завеса будущей жизни. В то лето, о котором идет речь в нашей истории, вся семья Сент-Клера жила в его вилле на берегу озера Панчартрена. Летняя жара заставила всех, кто мог покинуть душный нездоровый город, искать прохлады на берегах озера с его свежим живительным ветерком. Вилла Сент-Клера была построена на манер ост коттеджа, обнесена со всех сторон легкими бамбуковыми верандами, окружена садами и парками. Гостиная выходила прямо в сад, благоухавший всевозможными красивыми растениями и цветами. Извилистые дорожки сбегали к самому берегу озера. Серебристая гладь воды сверкала в солнечных лучах и представляла картину, которая беспрестанно менялась и с каждой переменой казалась все красивее и красивее. Был чудный золотистый закат, когда все небо как бы пылает огнем, а вода представляется вторым небом. Озеро покрылось розовыми золотистыми полосами, Там и сям по нему скользили, словно призраки, белые паруса лодочек. Маленькие золотистые звездочки сверкали на небе и любовались на свое отражение, трепетавшее в воде. Том и Ева сидели на деревянной скамейке в беседке у самого конца сада. Это был воскресный вечер, и на коленях Евы лежала открытая Библия. Она прочла. — Я увидел как бы море и стекла, смешанного с огнем. — Том! — вскричала девочка, прерывая чтение и указывая на озеро. — Вот оно! — Что такое, мисс Ева? — Разве ты не видишь вон там? — И она указала на зеркальную поверхность озера, которая отражала золотистое небо. — Вот тебе море и стекла, смешанного с огнем. — Это, пожалуй, правда, мисс Ева, — сказал Том и запел. «О, если бы были у меня крылья зари, я полетел бы к берегам Ханаана, светлые ангелы проводили бы меня в мой дом, в Новый Иерусалим». «А как ты думаешь, дядя Том, где этот Новый Иерусалим?» спросила Ева. «О, очень высоко, мисс Ева, выше облаков». «Знаешь, мне кажется, я его вижу». Посмотри на эти облака. Они точно большие жемчужные ворота, а там за ними далеко-далеко все золото. Том, спой про светлых духов. Том запел известный методистский гимн. Я вижу сонмы светлых духов, вкушающих небесную славу. Они все в одеждах белоснежных и пальмы победные у них в руках. Дядя Том... «Я их видела», — сказала Ева. Том нисколько не сомневался, что она говорит правду, и не удивился ее словам. Если бы Ева сказала ему, что была на небесах, он нашел бы это весьма возможным. «Они иногда прилетают ко мне во сне, эти духи!» Глаза Евы приняли мечтательное выражение, и она тихонько запела. «Они все в одеждах белоснежных, и пальмы победные у них в руках!» — Деда Том, — проговорила Ева, — я пойду туда. — Куда, мисс Ева? Девочка встала и указала ручкой на небо. Отблеск заката ложился неземным сиянием на ее золотистые волосы и пылающие щечки. Глаза ее задумчиво глядели в небо. — Я пойду туда, — повторила она. — К этим светлым духам, Том, я скоро уйду. Преданное сердце Тома болезненно сжалось. Он вспомнил, как часто замечал за последние шесть месяцев, что ручки Евы становятся все тоньше, ее кожа прозрачнее, дыхание прерывистее. Прежде она по целым часам бегала и играла в саду, а теперь очень скоро уставала и ослабевала. Он слыхал, как мисс Афелия часто говорила, что у девочки кашель, которые не могут вылечить никакие ее лекарства. И даже теперь ее щечки и маленькие ручки пылали лихорадочным жаром, но все-таки мысль, высказанная ему в эту минуту Евой, никогда не приходила ему в голову. Бывают ли когда-нибудь на свете такие дети, как Ева? Да, бывают. Но их имена мы обыкновенно читаем на могилах, а их кроткие улыбки, их небесные глаза, их незаурядные слова и поступки — хранятся как сокровища в глубине сердят оплакивающих их. Как много встречается семейств, в которых вам скажут, что все хорошие качества, все милые черты живых детей – ничто в сравнении с прелестью того или той, которых уже нет. Точно будто на небе существует особый разряд ангелов, которые спускаются ненадолго на землю овладевают строптивым человеческим сердцем и возносят его с собою в небесную обитель. Когда вы видите глубокий, одухотворенный свет в глазах ребенка, когда детская душа его высказывается перед вами в нежных, разумных, недетских речах, не надейтесь сохранить его на земле. На нем лежит печать неба, и луч бессмертия светится в его глазах. «Так и ты, дорогая Ева, ясная звездочка своего дома, ты угаснешь, но те, кто всего нежнее любят тебя, не подозревают этого». Разговор между Томом и Евой был прерван миссофелией которая тревожным голосом звала. «Ева! Ева! Где ты, деточка? Роса падает, тебе надо идти домой!» Ева и Том поспешили в комнаты. Мисс Афелия видала на своем веку много больных и умела ухаживать за ними. Как уроженка Новой Англии, она умела распознавать первые признаки коварной болезни, которые уносят так часто лучшие и любимейшие существа, которые неумолимо обрекают их на смерть, когда, по-видимому, еще ни одна из жизненных нитей не порвана. Она заметила этот небольшой сухой кашель, этот ежедневный жар в щеках, Блеск глаз и лихорадочная живость движений не могли обмануть ее. Она попыталась сообщить свои опасения Сент-Клеру, но он возразил ей с раздражением, не похожим на его обычную добродушную беззаботность. — Пожалуйста, не каргайте, кузина. — Терпеть этого не могу. Разве вы не видите, что девочка просто сильно растет? Дети обыкновенно слабеют при быстром росте. — Но она кашляет. — О, пустяки. Какой это кашель? Она, может быть, немножко простудилась. Точно так же начиналась болезнь у Элизы Джек, у Елены и Марии Сандерс. «Ах, пожалуйста, бросьте в эти бабьи сказки! Все женщины, которые много ухаживали за детьми, удивительно мнительны. Стоит ребенку кашлянуть или чихнуть, и они пророчат всякие беды. Присматривайте за ребенком, не давайте ей выходить вечером на воздух, да слишком много бегать, и она поправится». Так говорил Сент-Клер, но в душу его закралась тревога. Он стал с лихорадочным беспокойством следить за Евой, беспрестанно повторяя при этом, что девочка совсем здорова. «Этот кашель ничего не значит, он просто желудочный, у детей это часто бывает». Но он чаще прежнего оставался с ней, брал ее кататься с собой, беспрестанно привозил какие-нибудь рецепты или укрепляющие микстуры. «В сущности, девочке этого не нужно», — говорил он, — «но пусть принимает, это ей не повредит». Надо бы сказать, что его особенно болезненно поражала возраставшая с каждым днем зрелость ума и чувств девочки. Сохранив всю наивную прелесть детства, она в то же время часто совершенно бессознательно роняла слова, указывавшие на смелый полет мысли, на какую-то удивительную мудрость, Слова, показавшиеся каким-то вдохновением свыше. В такие минуты жуткая дрожь пробегала по телу Санклера. Он крепко прижимал ее к себе, как будто его объятия могли спасти ее. В сердце его просыпалась страстная решимость удержать ее, не дать ей уйти. Вся душа и все сердце девочки были, по-видимому, поглощены делами любви и милосердия. Она всегда была отзывчива и щедра, но теперь у нее проявилась чисто женственная заботливость о других. Она по-прежнему любила играть с Топси и с прочими черными детьми, но теперь она была чаще зрительницей, чем участницей их игр. Иногда она сидела по получасу и смеялась разным штукам Топси, потом вдруг точно тень ложилась на лицо ее». Глаза ее наполнялись слезами и мысли уносились куда-то далеко. «Мама», — спросила она как-то раз у матери, — «отчего мы не учим наших негров читать?» «Что за вопрос, Ева? Никто никогда их не учит». «Ну отчего же так?» «Да от того, что им совсем не нужно читать. Чтение не поможет им работать, а они созданы только для работы».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 «Да и ты видишь, что это не принесло ей никакой пользы. Я никогда не видала создание противнее этой Топси». «А вот бедная Мами», — сказала Ева, — «она так любит Библию, так хотела бы уметь читать ее. Что она станет делать, когда я уже не буду больше читать ей?» Мария занималась перебиранием вещей в комоде и отвечала рассеянно. «Да, конечно, Ева, скоро тебе будет недочтение Библии слугам. Тебе придется думать о другом. Я не говорю, чтобы это было неприлично. Я сама читала им, пока была здорова. Но когда ты станешь выезжать в свет и наряжаться, у тебя на это не будет времени». «Посмотри-ка», — прибавила она, — «этот убор я тебе подарю, когда ты начнешь выезжать». Я надевала его на свой первый бал и, могу сказать тебе, имела громадный успех». Ева взяла футляр и вынула оттуда бриллиантовое ожерелье. Ее большие вдумчивые глаза смотрели на блестящие камни, а мысли уносились куда-то далеко. «Что ты глядишь так серьезно, моя девочка?» — заметила Мария. «Это очень дорого стоит, мама». «Да, конечно. Мой отец выписал его из Франции».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 «Устроила бы школу для негров, и ты бы учила их играть на фортепиано и рисовать по бархату?» «Я учила бы их самих читать Библию, самих писать свои письма и читать те письма, которые они получают», — сказала Ева твердо. «Я знаю, мама, как им тяжело, что они этого не могут. Том это чувствует и мами, и многие другие, и мне кажется, это несправедливо». «Перестань, перестань, Ява, ты судишь, как ребенок. Ты ничего не понимаешь в этих вещах», — сказала Мария. «К тому же от твоих разговоров у меня болит голова». У Марии была всегда на готове головная боль, когда предмет разговора не нравился ей. Ява тихонько вышла из комнаты, но с тех пор она стала прилежно учить читать маме. Глава 23. Генрик Около этого времени к Сент-Клеру приехал погостить на несколько дней его брат Альфред со своим старшим сыном, мальчиком лет 12. Странную и красивую картину представляли эти два брата-близнеца. Природа, вместо того, чтобы создать их похожими друг на друга, сделала их вполне противоположными, а между тем какая-то таинственная связь соединяла их узами более тесными, чем обыкновенная братская дружба. Они любили гулять рука об руку по аллеям и дорожкам сада. Августин с голубыми глазами и золотистыми волосами, с его гибким станом и подвижными чертами. Альфред, черноглазый, с гордым римским профилем, с крепко сколоченной фигурой и уверенной походкой. Они постоянно спорили и посмеивались над убеждениями и поступками один другого, но это нисколько не мешало им наслаждаться обществом друг друга. Казалось, именно противоположность характеров сближала их. Генрик, старший сын Альфреда, был красивый черноглазый мальчик с благородными чертами лица. Веселый и остроумный. С самой первой минуты знакомства он совершенно очаровался своею прелестной кузиной. У Евы был любимый маленький пони, белый, как снег, спокойный на ходу, как колыбель, и такой же кроткий, как его маленькая хозяйка. Этого пони Том подвел к задней веранде дома, между тем, как маленький мулат лет тринадцати держал в поводу небольшого черного арабского коня, недавно выписанного для Генрика и стоившего громадных денег. Генрик гордился своей новой лошадкой, как гордился бы всякий мальчик. Взяв по из рук своего маленького грума, он внимательно осмотрел лошадь, и брови его сдвинулись.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 В жилах его текла кровь белого, это было видно по краске, вспыхнувшей на щеках его, по искре, сверкнувшей в глазах его, когда он снова пытался заговорить. «Масса, Генрик!» — начал он. Генрик ударил его хлыстом по лицу, схватил его за руку, поставил на колени и бил его, пока не устал. «Дерзкая собака! Теперь ты будешь знать, как возражать мне, когда я говорю!» «Возьми лошадь и вычисти ее хорошенько, я тебя научу узнать свое место!» «Молодой масса!» — вмешался Том. «Он, должно быть, хотел объяснить вам, что лошадь стала валяться по земле, пока он вел ее из конюшни. Она такая резвая, вот и перепачкалась, а я сам видел, как он ее чистил!» «А ты молчи, пока тебя не спрашивают!» — сказал Генрик, повернулся и пошел по лестнице навстречу Еве, которая стояла, одетая в амазонку. «Милая кузина, мне жаль, что этот дурак заставил тебя ждать», — сказал он. «Сядем сюда на эту скамейку. Он сейчас приведет лошадь». «Но что это с тобой? Отчего ты стала такая серьезная? Как ты можешь так дурно, жестоко обращаться с бедным Додо? спросила Ева. «Дурно, жестоко!» — вскричал мальчик с самым искренним удивлением. «Что ты хочешь этим сказать, моя милая Ева?» «Не называй меня милой Ева, когда ты так поступаешь!» — отвечала девочка. «Дорогая кузиночка, ты ведь не додо. С ним нельзя иначе обращаться. Он постоянно лжет и придумывает разные отговорки. Его непременно надо сразу осадить, не дать ему рта открыть. Так и папа делает». «Но ведь дядя Том объяснил тебе, что он не был виноват, а дядя Том никогда не лжет». «Но это значит совсем необыкновенный негр. Наш Дудо лжет на каждом слове». «Ты его запугиваешь своим обращением и поневоле заставляешь лгать». «Но, Ева, тебе кажется, так понравился Дудо, что я начну ревновать». «Но ведь ты уже припил его, и он этого не заслужил». «Ничего, он скоро заслужит, и я тогда прощу ему. Несколько лишних ударов не повредят Додо. Это препротивный мальчишка, уверяю тебя. Но я не буду больше бить его при тебе, если это тебе неприятно». Еву далеко не удовлетворило такое обещание, но она видела, что ее красивый кузен не в состоянии понять ее чувства. Вскоре явился Додо с лошадьми. «Ну, вот теперь хорошо, Додо», — сказал его молодой господин милостивым тоном. иди подержи лошадь мисс Евы, пока я посажу ее». Додо подошел и держал пони Евы. Лицо его было взволновано, глаза заплаканы. Гендрик, гордившийся своей ловкостью и любезностью в обращении с дамами, быстро усадил в седло свою прелестную кузину и, собрав поводье подал их девочке. Но Ева наклонилась к Додо, стоявшему с другой стороны лошади, и в ту минуту, как он выпускал поводья, сказала ему, «Ты славный мальчик, Додо! Благодарю тебя!» Додо с удивлением поднял глаза на это прелестное детское личико. Кровь прилила к щекам его, на глазах его навернулись слезы. «Сюда, Додо!» — повелительно крикнул его господин. Додо подбежал и держал лошадь, пока Генрик садился. А «Вот тебе на гостинце», — сказал ему мальчик, бросая мелкую монету. «Можешь пойти и купить себе, что хочешь». Генрик пустился догонять Еву, а Дудо стоял и смотрел на обоих детей. Один дал ему денег, другая дала ему то, что было для него гораздо дороже. Ласковое слово, сказанное ласковым голоском. Дудо всего несколько месяцев как был разлучен с матерью. Альфред Сенклер купил его в складе негроторговца за его красивое лицо, чтобы грум был подстать стать красивой лошади, и он теперь попал в учение к своему молодому господину. Сцену, которую мы только что описали, видели оба брата Сенклера, гулявшие в саду. Щеки Августина вспыхнули, но он заметил только со своей обычной небрежной насмешкой. — Это, кажется, образчик того, что называется республиканским воспитанием, Альфред. — У Генрик настоящий черт, когда вспылит, — беспечно отвечал Альфред. — Ты, вероятно, находишь, что это очень полезная практика для него, — сухо заметил Августин. — Во всяком случае, я не могу ничего сделать с ним. Он страшно вспыльчив, и мать его, и я, мы давно махнули на него рукой. Надо бы и то сказать, да порядочный негодяй, никакое битье на него не действует. Отличное средство для Генрика выучить первый параграф республиканского катехизиса. Все люди рождены свободными и равными. — Фу! — скричал Альфред. — Сочинение Джефферсона, пропитанное французскую сентиментальностью и чушью. Право, даже смешно, что такие слова до сих пор повторяются у нас. — Я тоже нахожу, что это смешно, — многозначительно сказал Сент-Клер. — Мы же отлично видим, — продолжал Альфред что не все люди рождаются свободными и равными, совершенно наоборот. Что до меня касается, я считаю все эти республиканские изречения чистейшим вздором. Люди образованные, интеллигентные, богатые, культурные должны иметь равные права, но никак не черни». Хорошо, если бы чернь разделяла твои взгляды, возразил Августин. Во Франции она в свою очередь захотела власти. Дело в том, что ее следует принижать последовательно, постоянно принижать, как это делаю. Он крепко притопнул ногой, как будто раздавил кого-то. Зато как ужасно бывает, когда она поднимается. Вспомни, Сан-Доминго. Э, – скричал Альфред. Мы примем меры, чтобы ничего подобного не случилось в нашей стране. «Мы должны бороться против всех этих нынешних рассуждений о воспитании и образовании негров, о поднятии их нравственного уровня. Людям низшего класса не следует давать образование». Но теперь об этом уже поздно толковать. Воспитание они уже получили. Вопрос только, какое? Мы воспитываем в них варварство и грубость». «Мы уничтожаем в них все человеческое и превращаем их в скотов. Они и окажутся скотами, если им когда-нибудь удастся взять верх». «Им этого никогда не удастся», — вскричал Альфред. «Не знаю. Сядь на паровой котел, закрой предохранительный клапан и смотри, чем дело кончится». «Хорошо», — согласился Альфред. «Посмотрим» я не боюсь сидеть и на предохранительном клапане пока котел прочен и машина работает хорошо дворяне при людовике шестнадцатом думали тоже тоже думает теперь австрии пи девятый но в одно прекрасное утро котлы лопнут и вы все взлетите на воздух «Дис декларабис засмеялся альфред повторяю тебе сказал августин Если чего можно ожидать в наши дни с неприложностью закона, то это именно торжества масс. Они восстанут, и низший класс станет высшим. Опять твои красные, республиканские бредни, Августин. Как это ты ни разу не выступил в народных собраниях? Из тебя вышел бы отличный оратор. Во всяком случае, я надеюсь, что не доживу до царства твоих грязных масс. — Да уж там грязные или нет, а они будут править нами, когда придет их время, — сказал Августин. — Я не будут такими правителями, какими вы их сделаете. Французское дворянство находило, что народ должен быть галаштанником, ну и приготовило себе правителей санкюлотов. В Гаити... Ах, перестань, пожалуйста, Августин, нам все уши прожужжали этим отвратительным Гаити. Гаитяне были не англосаксы, иначе все пошло бы по-другому. «Англосаксонская раса создана занимать первое место. Так оно всегда и будет». Но в жилищах наших нынешних невольников течет немало англосаксонской крови», — заметил Августин. «Во многих из них африканского ровно настолько, чтобы подбавить тропического пыла и страсти к нашей расчетливой предусмотрительности и твердости. Если когда-нибудь для нас пробьет час Сан-Доминго, англосаксонская кровь покажет себя». Дети белых отцов, унаследовавшие их гордый нрав, не всегда позволят продавать, покупать себя, торговать собой. Они восстанут и увлекут за собой племя своих матерей. Вздор! Пустяки! На этот счет существует одно древнее изречение. Как было в дни Ноя, так будет и теперь. Они ели, пили, сажали, строили и ничего не знали, пока не настал потоп и не унес их всех. Однако, Августин... — Смей, — сказал Альфред, — у тебя положительно талант быть странствующим пророком. Не бойся за нас, мы своего не отдадим. Власть в наших руках. Эта низшая раса подчинена нам, — он топнул ногой, — и навсегда останется подчиненной. У нас хватит энергии. Небось сумеем пустить вход свой порох. «Сыновья, воспитанные, как твой Генрик, отлично сумеют охранять ваши пороховые магазины. Они такие хладнокровные, так владеют собой. Знаешь поговорку? Кто не умеет управлять собой, не сумеет управлять и другими». «Да, это действительно плохо», — задумчиво проговорил Альфред. «При рабовладении очень трудно воспитывать детей». Оно открывает слишком большой простор страстям, которые и без того достаточно пылки в нашем климате. Меня очень беспокоит Генрик. Он мальчик великодушный, с добрым сердцем, но настоящий вулкан, когда его раздражат. Я думаю, не послать ли его учиться на север? Там послушание боли в моде, и там он будет в обществе себе равных, а не подчиненных, как здесь». — Раз признать, что в воспитании детей есть основная задача человеческого рода, — сказал Августин, — то не надо никогда упускать из виду, насколько система рабовладения дурно отзывается на нем. — В некоторых отношениях дурно, а в других, напротив, хорошо, — возразил Альфред. — Оно делает мальчиков мужественными и смелыми. Самые пороки презираемой расы укрепляют в них противоположные добродетели. Я думаю, Генрик сильнее чувствует всю красоту правды именно потому, что видит, насколько ложь и обман составляют общие свойства рабов. — Вот истинно христианское рассуждение, — заметил Августин. — Может быть, и не христианское, да верное. — В сущности, оно настолько же христианское, как и большинство наших житейских дел, — возразил Альфред. — Очень может быть, — согласился Сент-Клер. «Знаешь, Августин, не стоит нам больше об этом толковать. Мы уж чуть ли не пятьсот раз перетирали все эти вопросы. Давай-ка лучше сыграем в шахматы». Братья вошли на веранду и скоро уселись за легким бамбуковым столиком, на котором лежала шахматная доска. Пока они расставляли фигуры, Альфред заметил. «Знаешь, Августин, если бы я держался твоих убеждений, я бы что-нибудь делал». «Наверное, делал бы. Ты человек дела». «Но что? Ну, хоть, например, поднял бы нравственный и умственный уровень своих слуг», отвечал Альфред с полоносмешливой улыбкой. «Это все равно, что навалить на людей этно и велеть им встать. Как могу я развивать нравственно и умственно своих слуг, когда все окружающее общество гнетет их своей тяжестью? Один человек ничего не может сделать против целого общества». «Чтобы оказывать на людей влияние, образование должно быть делом государственным или, во всяком случае, надобно, чтобы многие признавали его пользу, чтобы оно стало общераспространенным». «Твой первый ход», — напомнил Альфред. И оба брата погрузились в игру, пока топот копыт около веранды не привлек их внимания. «Это дети приехали», — сказал Августин, вставая. «Посмотри-ка, Альф, видал ли ты что-нибудь прелестнее?» Действительно, это была прелестная картина. Красавец Генрик с своими темными шелковистыми кудрями, с ярким румянцем на щеках, весело смеялся, наклоняясь к своей светлокудрой кузине. Она была одета в синюю амазонку с синей шляпкой на голове. От быстрой езды щечки ее разгорелись, и это особенно оттеняло ее прозрачную кожу и золотистые волосы. «Боже мой, какая ослепительная красота!» — вскричал Альфред. — Поверь мне, Августин, она скоро заставит страдать немало сердец. — Да, это правда, Богу известно, как я этого боюсь. С внезапной горечью проговорил Августин и поспешил вниз, чтобы снять ее с лошади. — Ява, дорогая, ты не очень устала? — спросил он, сжимая ее в объятиях. «Нет, — Нет-нет, папа, — отвечала девочка, но ее тяжелое прерывистое дыхание встревожило отца.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 Ее отец и дяди вернулись к своим шахматам, и дети остались одни. «Знаешь, Ева, мне ужасно жаль, что папа прогостит у вас всего два дня, и потом я долго-долго не увижу тебя. Если бы я жил с тобой, я постарался бы быть добрым, не сердиться на Дудо и все такое. Я совсем не хочу дурно обращаться с Дудо, но у меня такой вспыльчивый характер. Я, правда, вовсе не злой».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 «Разве в Евангелии не сказано, что мы должны всех любить?» «Ах, в Евангелии! Там много такого говорится! Но ведь никому же не приходит в голову исполнять все это, право его никому!» Ева не отвечала. Она несколько минут смотрела пристально и задумчиво. «Во всяком случае, мой милый Генрик!» — сказала она. «Полюби бедного, туда и будь добр к нему, ради меня!» «Ради тебя, милая кузиночка, я готов полюбить, что хочешь. Право, ты прелестнейшее создание в мире!» Генрик говорил так горячо, что краска залила его красивое лицо. Ева приняла его объяснение совершенно просто, без малейшей перемены в лице. «Я очень рада, что ты так чувствуешь, милый Генрик», — сказала она. «Я надеюсь, что ты не забудешь своего обещания». Звонок к обеду прервал их разговор.